Вопрос: Слушай. Вы говорите как будто только для меня. Кажется, что вы отвечаете только на мои вопросы. Как вам это удается?» Ответ: Моло, на середину как-то мне рассказывал. На отпуск я поехал в деревню, и птички пели так весело под моим окном каждое утро, что однажды я вышел и поблагодарил их за чудные песни. Но тут вышел хозяин. Надеюсь, ты не думаешь, что птицы поют для тебя. Почему же? Конечно, для меня. Птицы эти поют для меня. Я знал, что я прав. Словом, мы крепко поспорили и даже подрались. Нас привезли к судье. Он оштрафовал нас обоих на 10 рупий. Эти птички, сказал он, поют для меня. Когда я беседую с вами, всякий чувствует, что я говорю с ним. Ведь то, что я говорю, настолько важно, Самое важное, что имеет отношение к каждому. Я говорю не только с одним человеком. Я говорю о столь важном, что невозможно не иметь отношение к таким важнейшим вещам. Они имеют отношение к каждому в большей или меньшей степени. Когда я говорю о любви, вы все чувствуете, что я обращаюсь к вам, потому что любовь ваша проблема, проблема каждого. Когда я говорю об уме, Вы, конечно, решаете, что я обращаюсь к вам. У вас есть ум, как и у всех, а всякий ум сумасшедший. Так что, когда я касаюсь самых важных истин, каждый неизбежно чувствует, что это весть специально для него. Но помните, я говорю только о своих важных истинах, Они обращены здесь к каждому, а не кому-то в отдельности, хотя я очень хорошо знаю каждого из вас. Хорошо. Прекрасно, что вы чувствуете себя прямо связанным со мной. Два охотника в лодке укрылись в камышах, чтобы утки их не заметили и ждали. Вдруг они услышали нарастающий шум. Камыши раздвинулись перед лодкой, в которой сидел третий охотник, пьяный вдрызг, дрызг, пытающийся при этом откупорить пятую бутылку. Эй, предупредили они: это наше место. Проваливай вниз по течению. Пьяница ничего не сказал откупорил бутылку, выпил ее и отплыл на две мили. Наконец, одинокая утка пролетела над рекой. Охотники дважды выстрелили и промахнулись. Как же они удивились, услышав и увидев, что пьяница с одного выстрела попал в утку, подплыл к ней и упрятал ее в ягдатж. Они подплыли поздравить его. Ну и ну, как ты ловко. Как у тебя получилось? Хмм, как я мог промахнуться, когда в небе столько уток? Здесь у нас то же самое, когда вокруг столько уток, я могу стрелять совершенно спокойно. Можно совсем не целиться. Как я могу промахнуться? Промахнуться невозможно. Да, хорошо, что вы себя чувствуете в личном контакте, но помните, не делайте из этого ловушку я. Ум очень хитёр. Вам надо быть постоянно настороже, бдительным к его тонким ходам иначе у вас появятся мысли и особенный хагаван говорит только для меня. И вы начнете фантазировать, проецировать и потеряетесь в своем фантастическом мире. Да, я говорю для вас тоже, но не только. Я говорю очень широко. Я говорю об основах, конечно же, это и ваши основы.